Глава 10. После ночной встречи уснуть у Тианы получилось не сразу. И размышляла она на тему, что именно хотел ей сказать Оскар. О чем он хотел предупредить. Поведение волка ее не испугало. Если бы хотел что-то ей сделать, то сделал бы сразу, а не болтал бы с ней. Но угроза от него исходила. «Что есть, то есть». Но и в который раз Тиана убедилась, что таких оборотней еще не встречала. После всех ночных бдений, как следствие, она не выспалась сильнее обычного. Но ну и уже традиционно разбудила ее Мира. Разведки сегодня не будет, сообщила девушка. По рации передали, что нас ждут в главном штабе. Да? А зачем? Протирала Тиана, спросонья глаза. больше всего мечтая, чтобы ее оставили в покое и позволили спать дальше. «Узнаем!» — пожала Мира плечами. В штаб они отправились на той же машине, на которой Тиану встречала Мира. Как выяснилось, она тут была одна и в одинаковом распоряжении всех. На этот раз за руль сел Крей. Мира заняла место рядом. но ну, Атиана Тиана оказалась зажатой братьями на заднем сидении. Хорошо, хоть до места они домчали быстро. Главный штаб, как назвала его Мира, находился в самом центре Зиража. Судя по архитектуре, город этот казался Тиане даже не старым, а старинным, но и очень красивым. И он буквально весь утопал в зелени, словно территорию свою отвоевывал когда-то у леса. Но тот продолжал медленно наступать, окутывая собой дома, скверы и даже фонтаны. А еще городок этот был совсем маленьким, как поняла Мира. Совет располагался на центральной площади в небольшой крепости. Именно таким, показалось Тиане, здание со шпилями и башенками. И въездные ворота тоже располагались в стене с откидным мостом. Выглядело это довольно странно по соседству со сквером, лавочками, фонтаном и витыми фонарями. Как у вас тут интересно! поделилась своими соображениями Тиана, когда вышла из машины. Они не заехали на территорию штаба, а ждали, когда опустится мост, чтобы войти во двор пешком. «Что именно?» – посмотрел на нее Итан. «Да все! Тут все не так, как в Мраде. Она не стала говорить, что укрепление объектов стратегического назначения такое, будто есть опасность нападения на них. Возможно, все это оставалось из прошлых времен, когда оборотни были действительно опасны для людей. «Ну ты сравнила!» — усмехнулся Рон. Имрад столица столиц. Азираж — так, провинция». Да, только именно в этом крае и проживала больше всего оборотней. Об этом Тиана тоже не стала говорить. Да, и их уже впустили на территорию штаба. Внутри крепости было довольно современно, но общая архитектура сохранялась и тут. Из огромного холла в разные стороны разбегались тесные и извилистые коридоры. В один из таких они и направились, а потом еще поднимались по винтовой лестнице чуть ли не в самую башню. И все это показалось Тиане даже захватывающим. «Отряд специального назначения «Змеевики»!» Обратился к ним лысый и пузатый мужичок, который меньше всего походил на главу совета. Но именно им он и был, как сообщила Тиане шепотом мира. Поступило срочное сообщение о том, что в наших лесах появились хищники. По предварительным данным, их тут не меньше 15 особей. С сегодняшнего дня все силы охотников направляются на их поимку. «А как же отбившиеся независимые?» – уточнил Крей. Чем вызвал гнев главы. «Что непонятного было в моем сообщении, охотник?» Нахмурился глава, глядя на Крея. «Семья независимых нарушила устав, покинув логово, но они не опасны для мирных жителей Зиража. Беглые же хищники убивают людей, и их нужно остановить. Скажу больше, скорее всего, прятаться они будут именно на вашей территории, так как она самая удаленная». Все силы боевиков направлены на их поимку. С сегодняшнего дня патрулирование лесов осуществлять в режиме нон-стоп. «Пока мы будем ловить этих отморозков, Оскар будет кайфовать на свободе», — процедил Крей, когда все они покинули главный штаб. «Сдался тебе этот Оскар», — проговорила Мира. «Глава прав». «Да что ты говоришь?» Ловить беглых — не наша забота. Странно, по мнению Тианы, отреагировал Крей. «Пусть стягивают внешние силы и устраивают облавы, сколько им хочется. У нас своя задача». «А зачем ты нам это говоришь?» «Так и сказал бы главе». «А ты готова вечно плясать под их дудку?» Мира с Креем продолжали вести словесную перепалку, тогда как братья ушли вперед. Тиана же не понимала настроения Крея. Складывалось впечатление, что к Оскару у него свои счеты, что он только и мечтает, что поквитаться с волком. И это интриговало. Сама она не могла не понимать, какую опасность могут представлять хищники для людей. Один раз она уже участвовала в поимке таких в Эмраде, но было их всего пятеро, и даже в таком количестве они много чего успели натворить. «За руль сяду я», — заявила Мира. «Ты гонишь, как дебил!» Зло зыркнула она на Крея. Снова этот взгляд. И в который раз Тиана подумала, что между этими двумя что-то произошло. Казалось, они с трудом друг друга переваривают. «Да ты водить-то не умеешь!» «Да уж получше некоторых это делаю!» «Не обращай на них внимания. Они всегда собачатся», — посоветовал Тиане Рон. «Милые бронятся...» «Милые?» «Да на таких эти двое даже с натяжкой не смахивали», — хмыкнула про себя Тиана. И уже традиционно она вынуждена была ехать обратно на заднем сиденье, подпертая братьями. Однако далеко уехать не получилось. На выезде из города машина громко чихнула и встала, как вкопанная посреди дороги. Что Мира только не делала, заводиться она отказывалась. И снова между ней и Креем началась перепалка. На этот раз он обвинял Миру, что она сломала их тачку. Она же парировала тем, что еще раньше это сделал он. «Придется топать пешком», — вздохнул Итан, выбираясь из машины. Тиана так даже рада была оказаться на свежем воздухе. «Ну да, попутку мы тут точно не поймаем», — присоединился к ним Рон. А следом и Крей с Мирой выбрались из машины. Все вместе они дотолкали ее до обочины и спустились к лесу. Как объяснила Мира Тиане, идти опушкой удобнее, чем месить дорожную пыль.